Глава тридцать третья. Погода на Тьерамуэрте ухудшилась. Однажды утром лагерь проснулся, а вокруг все покрыто снегом. Даже крутые крыши караульных вышек. По пути в горы к каменоломне снег лежал глубокий, он попадал в стоптанные башмаки заключенных, и у них промокали ноги. Берни вспомнил, как в детстве мать говорила, что в мороз нельзя ходить с мокрыми ногами. Это верный способ подхватить простуду. Он засмеялся в голос. Пабло обернулся и посмотрел на него, как на сумасшедшего. Заключенные остановились передохнуть в том месте, откуда, если позволяла погода, открывалась Куэнка. Сегодня, однако, не было видно ничего, только коричневое ущелье между белыми вершинами да холодное молочно-белое небо. — Шевелитесь, ленивые скоты! — крикнул охранник. Узники затопали ногами, чтобы разогнать кровь, и снова выстроились в колонну. Винсенте умирал. Начальство уже насмотрелось смертей, чтобы понимать, когда человек находится на последнем издыхании и перестало отправлять его на работы. Последние два дня он лежал на нарах в бараке, то приходя в сознание, то погружаясь в беспамятство. Пробуждаясь, он всегда просил пить и говорил, что голова и горло у него в огне. Той ночью с запада подул сильный ветер. Он принес с собой тяжелый дождь со снегом, от которого снежный покров на земле подтаял дождь не утих на утро ветер гнал его по двору косыми струями заключенным сказали что сегодня работы не будет охранника не улыбается провести день на такой погоде подумал берни Ненастье продолжалось узники остались в бараках играли в карты чинили одежду читали католические брошюрки или арибу иного им не дозволялось берни знал что пару дней назад Состоялось собрание ячейки коммунистов, где обсуждали его. С тех пор бывшие товарищи по партии избегали контактов с ним. Даже Пабло. Но какое решение они приняли, Берни не сообщили. Видимо, ждали, пока умрет Винсенте. Из милости давали короткую передышку. Адвокат проспал все утро, но к полудню проснулся. Он издал хриплый стон. Берни лежал на нарах, но тут же встал и склонился над другом. Винсенто страшно исхудал. Обведенные черными кругами глаза глубоко запали. — Воды! — просипел он. — Я принесу, подожди минутку. Берни надел свою старую латаную-перелатанную армейскую шинель и вышел под дождь, морчась от полетевших ему в лицо крупных холодных капель. В бараках никакой воды не было, поэтому он аккуратно опорожнял свое ведро, в которое справлял малую нужду, и оставлял его на ночь снаружи под дождем. Оно было почти полным. Бернис занес его в барак, зачерпнул немного воды оловянной кружкой, потом осторожно приподнял голову Винсенте, чтобы тот мог напиться. Лежавший на соседних нарах эстабло захохотал во все горло. «Э, — Эй, англичанин, ты поешь беднягу своей мочой? винсент откинулся на спину. Даже усилие, необходимое, чтобы утолить жажду, изматывало его. — Спасибо. — Как ты? Все болит, скорее бы это закончилось. Думаю, для меня больше не будет ни каменоломни, ни воскресных мес. Я так устал. Готов к вечному покою. Берни ничего не ответил. — Только что мне снилось, как мы впервые попали сюда. Слабо улыбнулся Винсенте. — Ты помнишь тот грузовик, как его трясло? — Да. Попав в плен, Берни много месяцев просидел в тюрьме в Сан-Педро-де-Карденье, где проводили первые психиатрические тесты. К тому моменту большинство пленных англичан репатриировали по дипломатическим каналам, но не его. Потом, в конце 1937-го, Берни перевели в лагерь Тьер-Муэрта вместе со смешанной группой испанцев и иностранных узников, которых считали политически опасными. Берни размышлял, не из-за членства в партии или посольство не подавало прошение о его освобождении. Мать наверняка пыталась вызволить его, когда узнала, что он в плену. Их везли в Тьерамуэрте на старых армейских грузовиках, и Винсенте оказался прикован наручниками к скамейке рядом с ним. Он спросил Берни, откуда тот, и вскоре они уже увлеченно спорили о коммунизме. Берни нравилось своеобразное чувство юмора Винсенте, Он всегда симпатизировал интеллектуальным буржуа. Через несколько дней по прибытии в Тьер-Муэрто Винсенте нашел Берни. Адвокаты откомандировали помогать администрации с горой документов, связанных с выдворением пленных в новый лагерь. Берни сидел на скамейке во дворе. Винсенте пристроился рядом и, понизив голос, сказал. «Помнишь, ты говорил, что другие английские заключенные отправились домой?» Ты думал, посольство не занимается твоей судьбой, потому что ты коммунист? Да, дело не в этом. Я заглянул сегодня в твое досье. Англичане считают тебя погибшим. Что? — изумился Берни. Когда тебя взяли в плен при Хараме, как именно это происходило? Некоторое время я был без сознания. Берни сдвинул брови. Потом меня подобрал фашистский патруль. «Тебе задавали обычные вопросы — имя, гражданство, политическая принадлежность?» «Да, задержавший меня сержант что-то записывал. Скотина, он собирался пустить меня в расход, но Капрал отговорил его. Сказал, мол, могут быть проблемы, так как я иностранец». Винсенте медленно кивнул. «Похоже, он еще больше скотина, чем ты думал. Сведения о плененных во время боевых действий иностранцах положено направлять в посольство. Но, судя по твоему досье, тебя записали испанцам» и военный суд дал тебе 25 лет тюрьмы, как и уймит других людей. Начальство обнаружило ошибку лишь недавно, но они решили оставить все как есть. Берни уставился вдаль. «Значит, родители думают, что я мертв?» «На твоей стороне тебя наверняка записали в число пропавших без вести. Могу предположить, тот сержант специально внес в документы неверные данные, чтобы посольство не получило сведения о твоем пленении». «Из чистой злобы». «Почему ошибку так и не исправили?» «Вероятно, по бюрократической инерции», — развел руками Винсенте. «Чем дольше в посольство не передавали достоверных сведений о твоей судьбе, тем больше шумиха поднялась бы при их поступлении. Полагаю, ты стал досадной неприятностью, аномалией. Вот тебя и похоронили здесь, заживо». «А если я теперь подниму этот вопрос?» Винсенте покачал головой. Это к добру не приведет. Он серьезными глазами посмотрел на Берни. Тебя могут просто пристрелить, чтобы избавиться от проблем. У нас тут нет прав. Мы ничто. Остаток дня Винсенте спал. Время от времени он пробуждался и просил воды. Вечером явился отец Эдуарда. Берни видел, как он сквозь дождь и ветер пересекал двор, кутаясь в плотную черную накидку. Священник вошел в барак, на голый дощатый пол с него потекла вода. Отец Хайма прямиком направился бы к постели умирающего, но отец Эдуарда не упускал случая пообщаться с заключенными. Он с нервной улыбкой кинул взгляд вокруг себя и сказал «Ну и погодка». Некоторые обитатели барака холодно уставились на него, другие вернулись к своим занятиям, починке одежды или чтению когда священник направился к Нарам Менсенте. Берни встал, преградил ему путь и тихо проговорил. «Он не хочет видеть вас, отец». «Я обязан поговорить с ним. Это мой долг». Священник придвинулся к нему. «Слушайте, Пайпер, отец Хайма хотел прийти, но я сказал, что чувствую себя в ответе за этого человека. Вы предпочитаете, чтобы я позвал его?» Мне бы не хотелось этого делать, но если вы не пропустите меня, я буду вынужден доложить. Он старший священник. Берни молча отступил и подумал. Может, лучше бы пришел отец Хайме. Винсенту было бы легче противостоять этому неотесанному грубияну. Шум разбудил адвоката. Когда священник склонился над ним, он смотрел прямо перед собой. Капли с одежды падра упали на простыню из мешковины. «Это святая вода, отец!» «Как вы себя чувствуете?» «Еще не окочурился!» «Бернардо, амиго, не дадите ли вы мне еще воды?» Берни опустил кружку в ведро и протянул Винсенте. Тот жадно припал к ней губами. Священник с отвращением посмотрел на бодейку для мочи. «Сеньор, вы очень больны», — сказал он. «Вам нужно исповедаться». В бараке стояла полная тишина. Заключенные смотрели и слушали. Их лица в слабом свете свечей казались мутными белыми пятнами. Все знали, что Винсенте ненавидел священников и готовился к этому моменту. — Нет. Ему удалось слегка приподняться с постели. Свет блеснул на седой щетине, покрывавшей его щеки и в усталых злых глазах. — Нет. — Если вы умрете без исповеди, ваша душа отправится в ад. Отец Эдуардо явно испытывал неловкость. Он крутил пальцами пуговицу на сутане. В его очках отражались огоньки свечей, отчего печальные глаза превращались в два маленьких пламени. Винсенте провел языком по сухим губам. «А да нет!» — выдохнул он. «Только... покой!» Больной закашлялся, потом захрипел, и вознеможение изнеможении лег на спину. Отец Эдуардо вздохнул и отвернулся. Он зашептал, склонившись к берне и на того слегка пахнуло ладаном и маслом. «Думаю, ему остался день или два. Я приду еще раз завтра, но, послушайте, это ведерко для мочи. Все, что у вас есть, чтобы поить его?» «Я его вымыл». «Все равно». «И где вы берете воду?» «Это дождевая вода. Дождь не будет идти вечно. Слушайте, у меня в церкви есть кран и ведро. Приходите завтра, я дам вам воды». «Таким образом вы не вотретесь к нему в доверие. Я не хочу, чтобы он страдал сверх меры», — с внезапной злостью воскликнул отец Эдуарда. «Приходите или нет, как вам угодно. Но у меня есть вода, если она вам нужна». Он развернулся, и чеканя шаг вышел из барака обратно под дождь. «Он убрался», — сказал Берни другу. «Я ведь не дал слабину Бернарда», — горько улыбнулся адвокат. «Нет-нет, ты был сильным». «Прости, что я не смог остановить его». «Ты его отвлек. Я знаю, впереди лишь ничто. И я стремлюсь к нему». Винсенте прерывисто вздохнул. «Я пытался накопить побольше мокроты, чтобы хорошенько в него харкнуть. Если он придет снова, я это сделаю». В ту ночь подуло с востока. Лагерь снова замело. Утро наступило морозное. Ветер стих, все покрылось толстым слоем снега, который заглушал привычные лагерные звуки. Под ногами заключенных, пока не строились на поверку, скрипело. Аранда не любил холода. Он вышел в балаклаве, которая с его безупречной формой смотрелась странно. Было воскресенье, нарядов на работу не предполагалось. После переклички нескольким заключенным велели чистить двор от снега. Они сгребали его и сваливали в большие сугробы у бараков. Винсенте проснулся, мучимый свирепой жаждой. Берни выставил свое ведерко на улицу перед сном, и оно было полно снега. Пройдет вечность, прежде чем он растает в стылом бараке. Да и тогда воды наберется на четверть емкости, не больше. Берни немного потоптался на месте, дрожа от утреннего холода. Старые раны в плече и бедре снова заныли. Посмотрел в сторону отданного под церковь барака с нарисованным на стене крестом, еще немного помялся и пошел туда. Аранда стоял в дверях своего жилища и наблюдал за уборкой снега. Он проводил Берни недобрым взглядом. Тот прошел через церковь и постучал в дверь кабинета священника. Внутри пылала большая печь. Теплый воздух бальзамом разливался по комнате. Рядом с ней стоял и грел руки отец Хайме, а отец Эдуарда работал за столом. Старший священник подозрительно взглянул на Берни. «Чего вы хотите?» «У нас с этим человеком возник небольшой спор», — сказал отец Эдуарда. «С этим?» Отец Хайме вскинул кустистые брови. «Он же коммунист. Неужели он исповедался?» «Пока нет». «Я оставил молитвенник в своей комнате. Схожу за ним». Отец Хайма сморщил нос в показном отвращении. «Воздух здесь испортился». Он прошуршал идеянием мимо Берни и захлопнул за собой дверь. Тот, изогнув брови, посмотрел на отца Эдуарда. «Лгать начальству разве не грешно?» «Я не лгал. Мы же с вами и правда говорили». Отец Эдуарда вздохнул. «А вы, Пайпер, не «Я пришел за водой. Она там». Священник кивнул на кран в углу. Чистое металлическое ведро стояло под ним. Берни наполнил его и повернулся к отцу Эдуарда. «Я не удивлюсь, если вы скажете, что утром окропили дно святой водой и благословили ведро». «Вы так мало знаете о нашей вере», — покачал головой священник, — «но умеете точно пускать стрелы. Только для этого не требуется глубокого понимания предмета». «По крайней мере, я не порчу людям последние часы их жизни, отец. Адьё!» Берни повернулся и вышел. Двор был уже почти расчищен, работники складывали лопаты у стены барака коменданта. На полпути Берни услышал окрик «Эй, тын, глаз!» Аранда сошел с крыльца и направился к нему. Берни опустил ведро на землю и встал на вытяжку. Комендант остановился перед ним, сердито и хмурясь. «Что у тебя в ведре?» «Вода, сеньор комендант». В моем бараке один человек болен. Отец Эдуарда разрешил мне взять немного воды из крана в церкви. Глупый гомик. Чем быстрее адвокат сдохнет, тем лучше. Берни опустил глаза, почувствовав, что Оранде просто скучно, и он провоцирует его на ответную реакцию. «Я не верю в мягкость!» Комендант пнул ведро носком сапога, и вода растеклась по земле. Он улыбнулся. «Я говорю «Виво ла муэрте!» «Отнеси ведро обратно священнику-гомику. Я поговорю об этом с отцом Хаймы. Пошел!» Подняв ведро, Берни медленно побрел к церковному бараку. Он злился и в то же время радовался, что легко отделался. Аранда был в настроении хорошенько взгреть кого-нибудь. Берни передал священнику слова коменданта. «Он собирается доложить о вас отцу Хаймы. Аранда — сложный человек» пожал плечами отец Эдуарда. Берни собрался уходить. «Погодите!» — остановил его священник, не отрывая взгляда от окна. «Он возвращается к себе!» Отец Эдуарда повернулся к Берни. «Слушайте, я его знаю. Теперь он будет сидеть и греться у печки в дальнем углу барака. Наберите воды и идите быстро, он вас не увидит». «Зачем вы это делаете?» — спросил Берни, прищурившись. «Я видел, что ваш друг страдает от жажды и захотел ему помочь. Вот и все. Тогда оставьте его в покое. Не омрачайте ему последние часы ради одного на миллион шанса, что он покается». Священник не ответил. Берни молча заново наполнил ведро и ушел, не сказав больше ни слова. Сердце у него колотилось, когда он пересекал двор. «Они с отцом Эдуарда оба спятили. Если Аранда увидит, что его ослушались, пощады не жди». Днем священник пришел опять. Большинство обитателей барака из тех, у кого были силы, устав сидеть в заперти, пошли на двор пинать мяч, вроде как играли в футбол. Винсенте бредил. Похоже, он представлял, что находится у себя в кабинете, в Мадриде, и все просил принести какую-то папку и закрыть окно. Его мучил жар, он весь покрылся потом, хотя в бараке стоял ледяной холод. Берни сидел рядом, то и дело вытирая лицо друга краем простыни. На противоположных нарах лежал Эстабло, курил и наблюдал за ними. Он теперь редко выходил на улицу. Услышав за спиной шорох, Берни обернулся и увидел отца Эдуарда. Наверное, вошел потихоньку. — Он спит, — прошептал Берни. — Оставьте его, отец. Он очень далеко отсюда. Священник поставил на постель какую-то коробку. — Ларец с Елеем, — подумал Берни. Сердце у него застучало, момент настал. Отец Эдуарда наклонился и прикоснулся к лбу Винсенте. Адвокат поморщился и отвернул голову, потом медленно открыл глаза, сделал глубокий ракочущий вдох. — Мерда, опять ты! Отец Эдуарда набрал в грудь воздуха и сказал, — Думаю, ваш час близок. Вы погружались в забытье, и в следующий раз можете из него не вернуться. Даже сейчас, сеньор Винсенте. Господь примет вас в вечную жизнь. — Не слушай его, — предостерег Берни. винсент разинул рот в отвратительной улыбке, обнажив белесые десны. — Не беспокойся, компадре. Дай мне воды. Берни помог больному напиться. Тот делал большие медленные глотки, не сводя глаз со священника. Потом откинулся на спину. Он тяжело дышал. «Прошу вас!» — в голосе отца Эдуарда послышалась молящая нотка. «Вы еще не утратили шанс на вечную жизнь. Не отбрасывайте его!» Винсента забулькал горлом. «Если вы не воспользуетесь им, то отправитесь в ад», — снова заговорил священник. «Так сказано в священных книгах». Горло Винсента работало. Он хрипел и брызгал слюной. Берни понимал, что задумал его друг. Отец Эдуардо нагнулся, Винсенте глотнул воздуха, но мокрота, которую он собирал во рту, соскользнула в дыхательное горло. Он закашлялся, начал задыхаться, отчаянно хватая ртом воздух. Лицо его побагровело, он сел, судорожно дыша. Берни стал стучать ладонью по его спине. Винсенте выпучил глаза, рыгая и провоцируя рвоту. Затем по его измученному телу прошел спазм, и несчастно откинулся на спину. Из его горла вылетел долгий булькающий вздох в знак крайней усталости. Берни увидел, что глаза друга утратили всякое выражение. Он был мертв. Священник опустился на колени и начал молиться. У Берни подкосились ноги, он сел на постель. Через минуту отец Эдуардо встал и перекрестился. Берни враждебно взглянул на него. «Он пытался в вас плюнуть, вы хоть поняли?» Священник покачал головой. «Вы грозили ему адом. Он собирался плюнуть в вас и подавился слюной», — пояснил Берни. «За вас он умер». Отец Эдуарда посмотрел на тело Винсента, покачал головой и, развернувшись, пошел к выходу из барака. «Не беспокойтесь, отец! Он не в аду! — крикнул ему вслед Берни. — Он вне ада!» Винсента похоронили на следующий день. Так как он не получил последнего причастия, церковная церемония была невозможна. Это порадовало бы его. Берни тащился по снегу за отрядом могильщиков и нес завернутое в старую простыню тело к склону холма, где хранили умерших. Труп опустили в неглубокую могилу, выкопанную на заре. «Адиос, компадре!» — тихо произнес Берни и почувствовал себя страшно одиноким. Сопровождавший их охранник перекрестился и дал ему знак винтовкой, что пора возвращаться в лагерь. Отряд могильщиков принялся засыпать яму, земля успела смерзнуться, и это давалось им с трудом. Снова пошел снег. Он падал крупными белыми хлопьями. «Отец Эдуарда будет считать, что ты объят адским пламенем, а на самом деле твои останки заледенеют», — подумал Берни. «Эта шутка развеселила бы тебя, Винсенте». Днем Берни стоял, прислонясь к стене барака и курил сигарету, которую под брате душевный дал ему один из могильщиков. Вдруг подошел Пабло, Вид у него был смущенный. «Мне поручили передать тебе от имени парт-ячейки», заговорил он. «Потому что ты был моим приятелем», — подумал Берни. «Чтобы показать, а Стабло всех построил». «Тебя признали виновным в неисправимом буржуазном индивидуализме и неповиновении начальству», — тупо пробубнил Пабло. «Ты исключен из партии, и мы тебя предупреждаем». В случае попыток саботажа нашей ячейки к тебе будут приняты меры. Берни знал, что это означает. Нож под ребра в темноте. Такое в лагере уже случалось. — Я верный коммунист всегда был им, — сказал он. — Авторитета Стабло я не признаю. Настанет день, когда я представлю свое дело в Центральном комитете. — Зачем ты лезешь на рожон? — спросил Пабло, понизив голос. «К чему это упрямство?» «Ты строптив, Бернардо. Говорят, ты подружился с адвокатом лишь для того, чтобы досадить нам». Берни горько усмехнулся. «Винсенте был честный человек. Я им восхищался». «И зачем устраивать эту борьбу со священником? Такие вещи создают проблемы. Никакого смысла препираться с ним нет». «Эстабло прав. Это все буржуазный индивидуализм». «Тогда что мы делаем? Как сопротивляемся?» «Мы держимся вместе, и в этом наша сила. Когда-нибудь фашизм падет!» Пабло сморщился и почесал запястье. Вероятно, он тоже подцепил чесотку. Такой риск существовал, если проводить много времени в обществе Эстабло. «Еще одно. Эстабло хочет, чтобы ты ушел из барака». Попроси о переводе в другой, скажи, что тебе тяжело здесь после смерти друга. — Вряд ли мне разрешат, — пожал плечами Берни. Эстабло сказал, ты должен попросить. Я попрошу, комрада Последнее слово Берни произнес с горечью. Пабло ушел. Берни смотрел ему вслед и размышлял. — А если мне не позволят перейти в другой барак? Скорее всего, будет так. Эстабло заявит, что, оставаясь, я снова лезу на рожон. Глядя сквозь колючую проволоку на холм, где похоронили Винсента, там виднелась коричневая прорезь в белом снегу. Берни подумал, что не прочь был бы лечь в землю рядом с другом, а потом крепко сжал губы. Нет. Пока жив, он будет бороться. Так поступают настоящие коммунисты.